Взволнованный господин Дюпон вскочил с места. В комнату вбежала перепуганная госпожа Дюпон. Ой, друг мой, с террасы видны два корабля, пароход и парусное судно. Почти без мачт. Волны гонят его прямо на берег. Несчастные погибнут. А, а, нет, ничего ужаснее. А, смотреть на гибель людей и не иметь возможности им помочь. А <звы> разве им... Нельзя помочь. О, если буря гонит их на скалы, то человеческая помощь совершенно бессильна. «Никто не может их спасти. Уже два корабля погибло здесь только после нынешнего равноденствия». «Ай-яй-яй, погибли люди и имущество. Это ужасно». «Ай, у них мало шансов на спасение. Но я все-таки побегу на берег. Быть может, мы с работниками кого и спасем. А ты, жена, иди скорее затопи камин в двух-трех комнатах. Приготовь белье, платье». Что-нибудь согревающего. Я не надеюсь на успех, но попытаться все же необходимо. Вы, вы пойдете со мной, господин Роден. А? Если бы я мог быть полезен, то, конечно, пошел бы. Но моя старость и слабость сделают меня непригодным ни к чему. Я возьму то, что мне нужно. И затем поеду обратно а, да. Я ведь должен торопиться Хорошо, сударь Катерина проводит вас А ты пошли служанку позвонить в большой колокол Пусть рабочие захватят крюки И идут ко мне на берег Хорошо, хорошо Только ты не рискуй О, слишком Да ладно тебе, жена Вот, поцелуй меня на дорогу Ах, это принесет несчастье. Ну, все, все, все, все, надо бежать, а то от этих несчастных кораблей следа не останется. Страшен глубин бушевавшего моря. Огромный корабль с остатками парусов, перебитым рангоутом, несется на берег. Он то всплывает на хребты бунтующих волн, то стремительно погружается в глубину разверзающихся пропастей. Вдруг рядом молния высветила силуэт парохода, который страшным порывом бури вдруг положила на бок, и огромная разъяренная волна обрушилась на его палубу. Помоги им, Господь! Трубы так не бывало. Похоже, и барабан разбит. Одно колесо остановилось. Ах, их несет прямо друг на друга. Трехмачтовый английский корабль «Белый орел» шел из Александрии, где он принял на борт пассажиров с парохода «Рейтер», прибывших из Индии и с Пароход под названием «Вильгельмтель» шел из Германии по Эльбе. Пройдя Гамбург, он направлялся к Гавру. Они так близко, что уже слышны их крики о помощи. У бедняков нет никаких шансов. В палубе парусника метались люди, испуская отчаянные крики, усиливая всеобщее смятение. Другие, оцепенев от страха, ждали смерти.